Глава 43 Первый портал открылся за спинами волков, а затем ещё один и ещё. Десятки, нет, сотни порталов со всех сторон, из которых выпрыгивали вооружённые маги. Не жалкие стражники Академии, а маги в красных плащах. Элитная гвардия Ковена. Красные маски скрывали лица, а жезлы в руках светились от переполняющей их боевой магии. Очнувшись, я бросилась к волкам. «Арден!» — заорал не своим голосом. дура «Да — кто-то крикнул мне в ухо. «Нам не туда!» «Арден!» — взмолилась я уже мысленно. «Ты меня слышишь?» «Уходи!» — пронеслось в голове. «Беги, Инна, спасайся, я их задержу!» «Нет, без тебя не уйду!» — всхлипнула в голос. «Мы ведь так долго не виделись. Но чудовищная сила уже тащила меня прочь от него. Эта мир распеленала меня тьмой по рукам и ногам, не давая опомниться!» Я считала себя самой сильной. Ха, Мара Тьмы оказалась намного сильнее. А ещё её не мучила совесть или сомнения Она видела цель и считала, что все средства хороши. «Пусти, пусти меня!» — закричала я, вырываясь. Но лишь ещё больше запуталась в липких тёмных нитях, похожих на паутину «Потом мне спасибо скажешь!» — прошипела Мирая. Её тень на земле вдруг разрослась. Мелькнули восемь паучьих лап и тут же пропали. Едва осветивший нас фаербол упал в темноту. К нам белой стрелой подлетела волчица. Она тяжело дышала. Один её бок и морда были окрашены кровью. «Шевелись!» Мира толкнула меня на неё. «Не видишь, она нас спасает!» Упав на спину волчица я оглянулась. За нашими спинами ночь окрасилась заревом. Болота горели, и я уже это видела. «Когда-то давно, во сне. И так же, как в моём сне, там был волк, огромный и чёрный». Он стоял, широко расставив мощные лапы и нагнув лобастую голову, а земля вокруг дымилась от фаерболов и валялось несколько тел в красных плащах. «Нет!» — то ли всхлипнула, то ли крикнула я, зная, что сейчас будет. На моих глазах волка ударила молния. Сначала одна, а затем они посыпались градом со всех сторон. Маги сужали круг. «Нет», — повторила отчаянно и безнадёжно. Я захлёбывалась от слёз. Они градом текли по лицу, застилая глаза. Но не мешали мне видеть и чувствовать. Видеть, как Арден упал. Чувствовать боль, пронзившую нас обоих. Ощущать невыносимую ярость и ненависть к тем, кто это сделал на ну что, ты довольна Венетта?» Внезапно раздалось в моей голове. «Или мне называть тебя Инной? Это именно то, чего ты хотела?» Это был голос ректора. Но как и откуда? Осознание накрыло меня с головой. Прошло по телу смучительной дрожью. мычок Как я была глупа и самоуверенна, когда думала, что обезвредила его. «Верно. Всё дело в нём, дорогая Инна. Ты же позволишь себя так называть?» Крачевый шёпот винтился мне прямо в мозг. «Видишь ли, он был нужен вовсе не для того, чтобы передавать мне твои мысли. Зачем они мне? А для того, чтобы я знал, где ты находишься. Вот как сейчас. Признаюсь, ты меня удивила. Я ведь не сразу тебя раскусил. Те, кто отправил тебя, постарались. Только ты выбрала не ту сторону. Прочь из моей головы!» Я сжала зубы, пытаясь выжечь магическую следилку. Теперь-то можно не бояться, что кто-то заметит мои манипуляции. А магии вокруг было достаточно? О нет, я ещё не договорил. Хочу, чтобы ты знала правду. Ты доверилась отступникам из Цитадели. Они использовали тебя, неопытную, незнакомую с интригами глупую девочку. Внушили, что ты самая сильная, что справишься, и отправили впасть дракону. Или нет, ты сама в неё радостно прыгнула. прочь Заорала я мысленно, выжигая не только маячок, но и его корни, глубоко вонзившиеся в мою ментальную оболочку. «Ищет Мерлея?» Фьорна подо мной оттолкнулась лапами от земли. «Сейчас мы уйдём в портал, и я больше не увижу Ардена. Хочу остановить этот миг. Хотя бы на пару секунд задержать беспощадное время». Я оглянулась, желая увидеть любимого и запомнить этот момент. «Они знали, что ты проиграешь». Пронеслось в голове эхо ректорских слов. «Знали, и всё равно послали тебя, вместо того, чтобы прийти самим». Последняя мысль вспыхнула алым пламенем и оборвалась. Меня швырнуло во тьму. Когда я очнулась, вокруг была тишина. Меня окружал полумрак, который разгоняла единственная зажжённая свеча. Её жёлтый огонёк еле теплился на расстоянии вытянутой руки. Место было незнакомым. Деревянные стены и потолок, маленькие окошки, за которыми царила тьма. Я лежала на кровати с деревянным изголовьем, укрытая поверх одеяла, выделанной шкурой неизвестного зверя. Из-за стены доносились приглушённые голоса. Это они меня разбудили. «Зачем ты притащила их сюда, дурная девчонка?» — выговаривал басом незнакомый мне голос. В нём я слышала страх и боль. «Хочешь, чтобы твой народ опять пострадал?» «Надо отдать их магам, обоих». «Инна спасла меня», — ответил другой голос, знакомый, женский, с упрямыми нотками. «И она жена Ардена, его пара». «Парой оборотни не может быть человечка», — рявкнул первый голос, теряя терпение. «Она не часть нашей семьи, а вторая вообще пахнет смертью». «Но папа Арден...» «Папа? Неужели?» «Вот именно», — перебил мои мысли мужчина. «Арден погиб из-за них. Этого достаточно». Я хотела вдохнуть и не смогла. Воздух застрял в лёгких. Перед глазами, как на его пронеслось всё, что случилось. «Арден». Стон перешёл в тихий сфлип. Я видела, как погиб мой любимый, мой муж. Слёз не было. Сердце рвалось от боли, а глаза оставались сухими. Пальцы судорожно смяли мех покрывала. «Прости, но конец неизбежен», — всплыл в памяти бабушкин голос. «Вы либо расстанетесь, либо судьба сама его отберёт». Я замотала головой, пытаясь сделать хоть глоток воздуха, но сжатая спазмом горло не хотела его пропускать. А душа не желала мириться с потерей. Его больше нет. «Так зачем я проснулась? Я тоже хочу туда, во тьму, Кардену» на сначала найду тех, кто убил моего мужа, найду их всех, по одному, и уничтожу. Растопчу, испепелю, сотру саму память о них, разрушу их чертов мир, и ничто меня не остановит. Конец третьей книги. Текст читала Яна Зимон.